Мы продолжаем с вами серию обучающих семинаров для консультантов или душепопечителей. Консультанты и душепопечители – это люди, которые имеют на евангелизационном проекте две цели. Давайте вспомним с вами теперь вместе уже, потому что мы уже пять раз о них говорили, какие две цели. Первая цель – это что? Правильно, рассказать Евангелие. Рассказать людям Евангелие, чтобы люди поняли, что, а, они грешные, давайте вспомним это. Первое. Okay. Второе, что Иисус Спаситель, что Он умер за грехи людей, поэтому есть возможность решить эту проблему греха. И третье, Иисус воскрес. Это все еще Евангелие. Это еще Евангелие. Иисус воскрес. Почему без воскресения Иисуса Христа Евангелие невозможно и неполноценно? Потому что именно воскресение Иисуса Христа доказало, что жертва Иисуса Христа была правомерна, правомочна и правильно, справедливо в глазах Бога. То есть, когда Иисус говорил «Я есть в воскресении жизнь», когда Иисус говорил «Верующий в меня не умрет», когда Иисус говорил «Прощаются тебе грехи твои, встань, бери постели и иди», эти слова подкрепля подкрепляются тем, что Иисус воскрес. Именно воскресение Иисуса Христа показывает, что Иисус тот, кем Он себя называл. Он Сын Божий и Бог. До него никто не воскресал, после него никто не воскресал. Это единственное в событии истории человечества. И поэтому очень важно, чтобы когда мы рассказываем Евангелие, просто присутствовали три пункта. Мы говорили, когда мы говорим о том, что мы грешны, мы стараемся не убить человека сразу, что он грешный, говорить о том, что мы все грешные, да, друг перед другом мы порядочные, милые, но в глазах Бога по-любому. Говорили о том, что Иисус, поскольку умер на кресте, то спасение есть. В этом можно верить, об этом можно знать. И, как всегда, мы говорили, можно приводить а, пример о разбойнике, который висел прямо с Иисусом Христом, который не мог ни отплатить Иисусу, ни возблагодарить, никакими делами потом это все дело взбалансировать, и взвесить, и перевесить свои злые поступки. Нет. Спасение дается по вере через благодать или через веру по благодати. Итак, первая цель – это рассказать Евангелие. Да? Первая цель консультанта – коротко повторить Евангелие. Хорошо будет, если консультант будет внимательно слушать проповедь Джереми Кемпа или его свидетельство, И тот стих, который Джереми Кемп будет использовать, может, это Иоанна 3.16, может, это 1 Иоанна 5.11.12, может, это еще что-то. Но хорошо было бы вам запомнить этот стих и, соответственно, сказать, вот вы слышали, со сцены говорилось вот такое-то как вы это поняли и так далее. И позвольте, я вам буквально в двух словах еще что-то об этом расскажу. Вот. И когда вы рассказываете Евангелие, то в конце вы переходите к тому, что обязательно, дорогие мои, вы даете человеку возможность принять определенное решение. Принять определенное решение. Какое это будет решение? Есть варианты. С одной стороны, вы можете предложить, можно я помолюсь за вас? Это 99% да. Можно я помолюсь за вас? За ваше здоровье, за учебу и за спасение вашей души. Окей? Вот там, за учебу, за работу, за спасение, за здоровье, за спасение вашей души. Это всегда важно, это всегда ценно. Когда вы коротко, буквально двумя предложениями, вот как сказали, так и помолились. Боже, благослови учебу, дай здоровье и спаси душу. Аминь. Ну, можете еще одно предложение потом прибавить, но не три. Реально. Дух Святой мне сказал. Два, но не три. Почему? Потому что когда вы скажете «Аминь», да, что вы сделаете? Вы откройте глаза и скажете «А, «А может быть вы бы хотели вместе со мной тоже сказать «Господь, прости мои грехи, дай мне вечную жизнь, помоги мне удерживаться от зла или там храни меня от зла». Все, вы тоже называете человеку три вещи, и он понимает, что помолиться – это не встать на колени, это не осенять себя крестным знамением, это не становиться там на востоке или там еще, куда крест показывает на, на каком-то со соборе и, икону при себе иметь, которую в конце он будет поцеловать. Понимаете, то есть он увидит, что молитва – это достаточно просто, когда вы только что за него помолились, за здоровье, за учебу и за спасение души. Хорошо? Поэтому в конце обязательно вы даете человеку принять решение. Какое это еще может быть решение? Да, вы помолились за него, он сам молиться не хочет. Можно мы когда-нибудь еще с вами встретимся? Просто выпить чаю, просто узнать, как прошло лето, например, ближе к сентябрю, вот, если вы там куда-то уедете, наверное, в отпуск или там еще что-то. Можно мы с вами где-то еще там пообщаемся и каким-то образом еще там пересечемся, поотвечаем на какие-то вопросы, обсудим какие-то интересные темы про жизнь, про вечность, про любовь, про все остальное. Вот. Например, что Библия говорит про инопланетян. Кто не захочет поговорить с Библией про инопланетян, да? Вот. Разговор будет короткий, правда, но кто-то Вот. И какое еще решение? Может быть, можно ваш телефончик контактный, да? Телефон, пожалуйста, дайте, чтобы я могла записать ваше имя, телефон, чтобы молиться за вас, чтобы у вас все было хорошо и так далее. То есть, вот такие конкретные решения это должен быть результат вашей работы с этим человеком или с этими людьми, которые будут. Итак, мы поняли, как мы рассказываем Евангелие. Где взять пример такого конкретного рассказывания Евангелия? Запишите, пожалуйста. 1 Коринфянам 15 глава с 1 по 4 стих. 1 Коринфянам 15 глава с 1 по 4 стих. Павел Рассказывая здесь коротко то Евангелие, которое он коринфянам проповедовал. И мы сейчас прочитаем эти стихи. Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, в котором и спасаетесь, если преданное... «Удерживаете, преподанное удерживайте так, как я благовествовала вам, если только тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес третий день по Писанию». Итак, 3-4 стих как раз и говорят нам о Евангелии. «Христос умер за наши грехи». То есть первая причина была «наши грехи», да, Вот он нас полюбил и умер, он наш Спаситель, и э, воскрес. То есть вот эти вот три пункта, о которых мы говорили, и они действительно очень-очень важны. А, важно, чтобы когда мы рассказываем Евангелие, мы говорили об искренности. Да? Помните, когда мы говорили, что есть люди, которые считают, что мы хотим затащить их просто в церковь к себе. Mm -hmm. вот. Но это на самом деле не так, если мы любим этих людей, если мы за них молимся, если мы действительно искренне, как Иисус об Иерусалиме там плакал, переживаем и хотим, чтобы они не пошли в ад, но получили спасение, то тогда мы рассказываем это Евангелие вот, вот так вот, именно таким образом. И, конечно же, важно, чтобы мы рассказывали о Божьей любви. Это центр Евангелия, потому что и его смерть за нас, и воскресение, чтобы за нас ходатайствовать, это все его любовь. 1 Коринфянам 13 глава. Это стихи, которые многие из вас знают тоже наизусть, поэтому вспомните их, еще раз подучите. 1 Коринфянам 13 глава, там написано о любви, какая она Божья любовь, что он долготерпит, да, что милосердствует, не ищет своего, она не злая, не завидует. И самое главное в конце, что написано, что она никогда не перестает. Это очень важно услышать любому человеку, живущему на земле. У каждого существует потрясающая и колоссальная нужда в любви. Когда я впервые услышала Евангелие 24 года уже назад, то Господь просто через этот стих в Евангелии от Матфея 28 главе, что «Я вас не оставлю, не покину я с вами во все дни до окончания века», просто этим одним стихом заставил меня обратиться к Нему навсегда. Я верю, что навсегда. Вот, никакого сомнения, никакой второй мысли, никаких там вопросов. Он с нами во все дни до скончания века. Вот это его обещание, это его любовь, абсолютно верная, не изменяющаяся и так далее. Это часть нашего свидетельства. Поэтому помните, когда мы рассказываем Евангелие, что-то там должно быть. Что... И вот в моей жизни Господь сделал вот это, это и это. Поэтому... Так как он ко мне проявил свою любовь, то я не могу ее сейчас вам не рассказывать. Сами понимаете, уж извините. Вот, поэтому таким образом. Иоанна 16,33 Это стих, в котором говорится о том, что мы будем иметь скорбь в этом мире. Да, но Иисус, он победил скорбь. Иоанна 16, 33. Когда вы видите, что человек может быть грустный, какой-то озадаченный или еще что-то, то расскажите ему, что Бог не запланировал всякие беды и горести для нас, да? что это выбор людей. Вот. Точно так же, как родители никогда не планируют, чтобы там, наказать ребенка. С утра не просыпаются, они думают, вот, как бы наказать, бы за что. Вот. Нет, это всегда выбор человека. И выбор несет за собой определенные последствия. Но Иисус говорит, что он победил вот это зло, он победил этот мир. И вы можете сказать человеку, что я точно так же, как и вы, Переживаю и давление общества, и переживаю за мнение там, родственников, и как обо мне будут говорить и все остальные там, соседи, и коллеги и так далее. Но вы можете сказать, что в какой-то момент я решил, что мнение Бога обо мне важнее. Я просто почитал Библию, увидел, что Бог прекрасный. Поэтому я решил, что Его мнение, чем мнение пяти соседок и троих однокурсников, для меня важнее. И это действительно так, это действительно правда. Поэтому, когда рассказываете, вообще говорите, старайтесь вложить все-таки интонацию, старайтесь, я вам еще раз говорю, порепетировать дома даже перед зеркалом. Потому что когда-то, я помню, пастор Джордж всегда, когда он с кем угодно говорил в двух словах об Иисусе, это всегда был восторг. Это всегда было такое ощущение, что Иисус становился прямо рядом с пастором Джорджем тут же, И пастор Жош не мог сдержать этого восторга, этой радости по поводу того, какой Иисус Христос. Понимаете, это независимо ни от настроения, ни от чего. Поэтому просто молитесь об этом, ищите этого восторга, этой силы, этой искренней любви и радости по поводу того, насколько прекрасен наш Господь. Особенно иногда в контрасте с переживаниями и сложностями этого мира. Кстати, продолжая тему сложности, вы знаете замечательный отрывок из Римлянам 8, 28 главы, да, Римлянам 8 глава, 28-29 стихи. Стихи очень важные, 28-й многие из вас знают наизусть. Почему? Потому что там написано, что любящим Бога, призванным по его заволению, что все содействует ко благу. Часто мы привыкли слышать проповедников, которые нам объясняют, Или, пусть не проповедников, но друзей, Братья и сестер, которые объясняют, и что говорят, что если ты там потерял кошелек, то Господь даст тебе еще больший кошелек. Если у тебя там разбился чайник, то Господь даст тебе два чайника и самовар. То есть Господь возместит вот это благо, которое будет видно, что что-то с тобой случилось, и оно подействовало тебе на добро. То есть что-то хорошее, что возмещает твою там потерю или утрату. Но мы с вами смотрим внимательно 29 стих и прочитаем 29 стих. Ибо кого, кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Итак, что мы видим? Для чего нас Господь избрал? Чтобы что? Мы были похожи на... И Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, легко ли нам в радостях и веселье быть похожими на Иисуса Христа? Чаще всего – да. Но в скорбях и в трудностях легко ли нам быть похожими на Иисуса Христа? Чаще всего – нет. Но Иисус Христос, Он жил на земле, Он был испытываем, Он был искушен, у Него были сложности, но Он реагировал правильно. Поэтому нам нужно учиться с вами реагировать правильно. И это то, что вы можете говорить вашим неверующим друзьям о том, что когда у вас случаются, а они будут, эти сложности в вашей жизни, Господь может помочь вам реагировать правильно, поддержать, утешить. Да, Он не всегда исцелит, но Он всегда утешит. Да, Он не всегда вернет потерянный кошелек, но Он всегда поддержит и даст мудрость, Как использовать оставшиеся в кармане, неукраденные, 100 гривен еще на месяц. Да? Вот, поэтому у Господа есть эти пути. Опять-таки у меня было такое в жизни, когда в 90-х годах, в самом начале, когда 100 долларов было деньги, которым можно было 3 месяца жить, человек уехал, иностранный наш гость, и оставил мне 100 долларов заплатить за его счета все. И в то время в 93-м, 94-м очень распространены были кидалы, которые возле киосков обмена валют подходили в очередь, предлагали, давайте быстрее, я вам обменяю лучший курс. Чек выходил с ним, желательно именно, потому, чтобы это было 100 долларов, и давал, и чек, конечно, убегал с этими деньгами. Чека можно было иногда догнать, и он, убегая, совал в руки сложенную такую же типа 100 долларов купюру, но это был 1 доллар, и все равно убегал. Со мной произошла классическая ситуация. Классический обмен валюты, классическая очередь, классический чувачок подходит, я ему даю денежку, он убегает, я его ловлю, он мне тычет в руки эту сложенную, я знаю, что это единичка, но рука разжимается, и он убегает дальше, я возвращаюсь домой в слезах. Стою дома в умывальнике, в этом ванной умываюсь, плачу, и потому что опять-таки, надо все-таки найти эти 100 долларов, чтобы заплатить теперь. Вот. И Господь буквально мне говорит, что «Саша, у этого чудака 100 долларов, но у тебя есть я». И так как Господь мне это просто сказал, это не то, что высушило мои слезы, я как дурненька начала улыбаться просто, выходя из той ванны, так, как будто я выходила с мешком этих 100 долларов купюр. Как-то Господь, конечно, дал деньги, как-то я рассчиталась, но этот урок запомнила уже вот на 23 года, и я буду помнить его еще очень долго. Потому что именно в такой ситуации… Господь говорит самые сокровенные вещи. Но надо попасть в эту ситуацию, и тогда Господь что-то такое скажет, что-то особое сделает. Поэтому будем ободрять наших неверующих друзей, чтобы они не боялись этой жизни, но помнили, что если Господь рядом, если они свою жизнь посвящают Ему, то Он руководит и Он обеспечивает. Когда мы с вами говорим о трудностях, мы можем представить себе такую ступеньку. Да? Некоторые верующие считают, что мы живем волнообразно. То наверху, мы там на верхушке на конференции, духовный подъем, то у нас духовный спад, и мы идем в долину тени смертной, и у нас все плохо. Потом очередное 8 марта, и у нас опять подъем, потому что духовный женский какой-то будет ретрит и так далее. А Билли Грэм, я очень рада, потому что мы в школе служения тоже так преподавали. А Билли Грэм вот в этих материалах, которые мы используем, курс христианской жизни и свидетельства, пишет, что наша жизнь это скорее как ступеньки. И он рисует как минимум четыре ступеньки. Вы можете записать. Первая ступенечка. Можете посмотреть здесь на картиночке. Есть четыре ступенечки. Первая ступенечка как раз трудности. Трудности. Вторая ступенечка. Формируют. Третья ступенечка. Характер. И четвертая. Образа Христа. Трудности формируют характер по образу Христа. Могут трудности формировать характер без образа Христа? О да, тогда получаются генеральши, тогда получаются манипуляторы, тогда получаются диктаторы, потому что у них было много трудностей, они их всех преодолели, сделали карьеру, и теперь строят всех подряд. Но не так со Христом. Когда мы с Иисусом Христом все это преодолеваем, то у нас характер по образу Иисуса Христа. Иногда это сложно, но это все равно лучше, чем было бы без Иисуса Христа. Следующее. Когда мы говорим с вами о том, чтобы продолжать строить свою жизнь для того, чтобы жить более-менее счастливо, потому что каждый человек хочет быть счастливым, мы говорим об определенных вещах, которые мешают быть счастливыми. Эти вещи достаточно реальные, и один из них, например, это эгоизм. Римлянам 7.18 написано, что «чего я не хочу, то делаю, чего не делаю, того хотелось бы, чтобы делать». Да? Вот это наш эгоизм. Павел говорит, что «в моем теле, во мне не живет ничего доброго». 7.18 римлянам. Очень важно объяснить человеку, что как бы мы по плоти на самом деле не сможем Никогда стать счастливыми. Когда-то кого-то очень богатого спросили, то ли Рокфеллера, то ли еще кого-то, да, сколько нужно человеку для счастья. И многие из вас считали, да, что он сказал, что нужно чуть-чуть больше, чем у него есть. Вот. Сколько бы это ни было, всегда для счастья будет нужно чуть-чуть больше, чем есть. Окей? Вот. Поэтому... Это чейская натура, это чейская природа, это чеческий грех. Дальше, когда мы смотрим с вами, опять-таки возвращаемся к тому, что мы предлагаем людям: да. Прежде всего, мы предлагаем людям признать наш грех, свой грех. 1 Иоанна 1,9 тоже очень важный и интересный стих. Вот что: что там написано, мы сейчас прочитаем. Но важно, чтобы мы молились о том, чтобы тот человек, с которым мы говорим, действительно признал просто, что перед Богом он грешен. Это действительно первая ступенька. И это то, о чем важно молиться, потому что с этого начинается всегда покаяние. 1 Иоанна 1.9. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Притча 28.13, мы не будем открывать, просто запишите. Говорит о том, что умный человек, он будет открывать свои какие-то там преступления и будет помилован. Но если кто-то прячет свои беззакония, он будет неуспешен. Притча 28.13, что если кто-то признается, то будет прощен. Если кто-то пытается спрятать, то ничего хорошего с этого не будет. Поэтому очень важно, чтобы мы... Молились и сильно были готовы помочь человеку а, признать, что человек грешен. Луки 4 глава, вы знаете, там было искушение Иисуса Христа. Мы говорили об этом, что Иисус, он пережил всяческие искушения, всяческие испытания. Что Иисус это не просто какой-то там инопланетянин, который пришел с неба, как фея, что-то хорошее людям поделал. Вот, что-то у него не получилось, его распяли. И он, короче, воскрес и улетел отсюда, потому что он у вас всех в баню. Вот. На самом деле это не так. Он действительно все пережил, он действительно все испытал, он действительно все это прошел, и он действительно очень нас понимает. Вот. И я вам рекомендую во время евангелизации, когда вы общаетесь с людьми, использовать такую фразу, которую мне очень нравится, многие проповедники используют. Знаете, часто можно услышать, а если хоть что-то одно вы запомните из того, что я вам говорил, да, слышали такое, то молитесь, чтобы Дух Святой вот дал вам какую-то такую одну фразу, для каждого человека это будет что-то другое, например, это может быть опять-таки та же фраза, что Иисус никогда тебя не покинет, да, что как в истории с блудным сыном, он всегда стоит и ждет тебя, чтобы ты к нему вернулся, да, вот, что никакой грех не больше Бога. То есть нет греха, который был бы больше, чем Божия милость и благодать. Потому что любовь, она все прощает, все покрывает. Главное, чтобы ты поверил и покаялся. Вот. То есть какую-то такую фразу, может быть, там, попробуйте ее приготовить. Вот. Попробуйте просто в духе ее каким-то образом а, сделать себе как запасную, чтобы вы могли акцентировать внимание человека вот на что-то одно. Может быть, опять-таки, это будет стих какой-то, который на приглашении напишен, на, написан, вот, или что-то такое, но пусть это будет. Для нас с вами важно, чтобы когда мы настраиваем человека вот, бороться с этим злом, да, чтобы мы не боялись говорить, например, о Святом Духе, чтобы мы могли сказать, что вы же, наверное, слышали, что Бог троится, да? Отец, Сын и Святой Дух. Так вот, это вы правду знаете. Отец создал мир, Иисус умер за наши грехи, а Святой Дух, Он как раз сейчас нам помогает жить каждый день, как воздух. Вы вдыхаете Его, Он, он в вас, как в храме, живет. Ему лучше жить в вас, чем вот в храме там, во Владимирской церкви или в Киево-Печерской лавре. Потому что там классно, туда люди приходят и уходят. Но Он хочет быть всегда внутри вас. Ну, знаете места Писания об этом. Следующее, это Слово Божье, да? Слово Божье, которое всегда вам поможет. И вы можете сказать, что я бы хотела очень с вами встретиться и подарить вам Евангелие. У меня есть такое особое, специальное, в, том, в церковь вам выдадут особое, специальное, или там сами накопите за три месяца денег, купите именно для этого человека особое какое-то Евангелие, на украинском или на русском, такой перевод, или всякую, сейчас 59 есть, с картинками можете подарить, какое угодно. Вот. И это Слово Божье действительно, вот, ну, прекрасно знаете, свет для ноги, путеводитель, там все ответы, инструкция для жизни и так далее, и так далее. Поэтому мы можем об этом говорить. Следующее. Когда вы будете прощаться с человеком, да, то на прощание вы всегда можете тоже дать ему какое-то там пожелание, наставление, что типа «я вот буду молиться, чтобы Бог помог вам», и вот вы говорите, например, стихи с послания римлянам, да, 12.21. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Чтобы вы были победителем в этой жизни. Вот, чтобы Бог помогал вам преодолевать все сложности и быть победителем. Прежде всего, победить грех. Потому что все философы, наверное, вы читали в интернете. Вот, сейчас нужно ссылаться и на Библию, и на интернет. Прости, Господи. Вот, что там пишут, что? что сложнее всего в этом мире победить самого себя. Да? Вот, что все победы начинаются с того, чтобы победить самого себя. Поэтому пусть Бог вам помогает в этом. То есть какие-то вот такие положительные слова, наставления, на пустые, даже если человек ничего вам, так сказать, положительного не сказал, ни в чем с вами не согласился, вот и так далее, то все равно на прощание постарайтесь вот вы сказать что-то такое более-менее положительное. И это будет действительно очень-очень здорово. А дальше, когда мы сейчас говорим с вами о о том, как служить тем людям, которые а, придут туда, вот на евангелизацию. Мы говорим также о том, что очень полезно знать несколько мест Писаний. Давайте запишем себе. А, эта программа Билли Грэма настоятельно рекомендует, практически как тест, что вы должны выучить пока, под конец программы эти шесть мест Писаний. Их немного, но они классные. Первое – это «Откровение 3.20». Знаете, да, что написано? «Стою дверь стучу». Откровение 3.20. Я лично э, практически никогда не использую этот стих. Почему? Потому что, э, ну, мое такое… Во-первых, мы знаем в контексте откровения. Это стих к верующим обращен, да. И во-вторых, почему, исходя из этого же контекста, потому что когда Иисус говорит, что я войду и буду вечерить с ним, для неверующего человека это все-таки очень сложно. Каким образом открыть дверь, чтобы Иисус вошел и вечерил? Со мной. То есть он будет ждать, как бы я помолился в церковь, когда Иисус придет вечерить. да? А есть можно как-то образно объяснить, что это на небесах, все будет и так далее. Но как для меня это действительно традиционный стих. Но опять-таки, только если дух поведет, то здесь что полезно, что Иисус не вламывается. Вот это очень полезно объяснить, что. Понимаете, почему я вам сейчас встаю 10 минут уже рассказываю Евангелие, потому что Иисус никогда сам не возьмет вас, не развернет и не скажет, а вот теперь послушай меня, ты будешь в меня верить, и будешь со мной на небесах хочешь или не хочешь. Да? От этого нет нигде в Библии. Окей? Бог дал человеку свободу выбора. Вот. Кстати, оттуда все это зло, и войны, когда вы будете говорить, люди будут спрашивать, то это все оттуда от свободы выбора человека, а не от того, что Бог это изобрел. Вот, поэтому, как бы это да, тут важно, что Иисус только стоит и стучит. Поэтому, сами понимаете. Следующее Иоанна 1.12. Евангелие Иоанна 1.12. Очень важный стих. Почему? Потому что здесь буквально написано, что каждому верующему в Него он дал власть называться детьми Божьими. Действительно очень важный, абсолютно потрясающий стих. Это ну, однозначно тут все понятно. Следующее. Ефесянам 2.8.9 Ефесянам 2.8.9 Знаете тоже, да, мы спасены через веру, сияние не отдел, опять-таки разбойник на кресте, вот, не одна, чтобы никто не хвалился, через веру, это Божий дар. И три стиха из послания к римлянам, вот их я очень часто использую, например, вы знаете, что есть такой метод рассказа Евангелия, как римская дорога, да, там пять мест Писания. Но для нас, как для этих вод избранных, сократили до трех. Эти все три входят, но два там какие-то выкинули отдельные. Итак, первое это римлянам 3.23. Все согрешили, лишены славы Божьей. Что значит, лишены славы Божьей? Это просто люди не могут находиться на небесах. Вот и все. Почему согрешили, не могут быть на небесах? Потому что Бог святой, любит прощает все, но вот сам грех на небеса зайти не может, как свет и тьма. Вот попробуйте, поиграйте с выключателем, все пробовали. Да, либо он включен, либо выключен. То есть ничего среднего не дано, либо свет, либо темнота. Следующее. Римлянам 6.23. Возмездие за грех, смерть, дар Божий, жизнь вечная. Да, то есть есть возмездие за грех. И мы стареем не потому, что даже там экология или еще что-то, а потому что заведен, за, заведен этот механизм греха. Я очень люблю э, говорить, особенно если с девушками, про сорванный цветок. Вот, что мы сами девочки, какие бы мы красивые ни были, мы как сорванный цветок. Понимаете, от корня мы отделены из-за греха, поэтому можно, нас можно поставить в вазу, можно стоять неделю, две, понимаете, если менять воду, еще там сахар, скорбинка насыпать или что там еще, рекомендуют цветоводы, но мы уже умираем. То есть вам подарили цветок, он уже умирает, понимаете. Поэтому так и мы. Рыбочки, лапочки, солнышки, красавицы обалденные. Но умирают, однозначно. Поэтому, опять-таки, возьмите за грех смерть. Но дар Божий во Христе Иисусе Господе нашем Это абсолютно надприродный дар, потому что вазой этот цветочек назад не пришьешь, не привяжешь к корню, а вот нас можно вернуть в Божью семью. Окей? Okay? И, кстати, сюда же тоже я очень люблю говорить именно о доказательстве Божьей любви, потому что а, я люблю спрашивать, может быть, вы когда-то говорили даже, там, Бог, если ты есть, пусть там вот это и вот это, пусть кончится дождь, и пусть будет распродажа в моем любимом магазине. Вот. Но на самом деле, а, тоже можете сказать, как одна из таких фраз, типа, ты можешь забыть все, но запомни эту одну фразу, Иисус доказал свою любовь тем, что умер за тебя на кресте. То есть тебе не надо никогда в этой жизни требовать больших доказательств, что Иисус тебя любит. Потому что все, что ты будешь требовать, это все ширпотреб. Да, Бог может сделать так, что тебе на экзамены поставят тупо пять там просто от фонаря. Там. Все. Да, тебе может потрапиться муж-миллионер. Ну, что бы ты там ни мечтала. То, что сделал для тебя Иисус, касается вечности. Вечности. Вот. И я сама, вот рассказывая тебе об этом, теряюсь при слове «вечность». Вообще не могу его ни понять, ни постичь, ни представить не сравнить, не описать, даже не проси меня. Окей? Okay? Но вот эту любовь в вечности он доказал, ну, что тут написано. Um, Римлянам 5.8, этот последний стих. Римлянам 5.8. Что? Иисус умер за нас. Бог доказал свою любовь. Когда Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Окей? Okay? Вот это вот апогей, так сказать, и апофеоз этого всего дела. Окей? Okay? Вот. И um, Мы с вами, когда э, будем говорить вот с людьми, вот, то очень важно, чтобы мы с вами говорили э, и думали вот о людях, в, постоянно готовились, да, вот сейчас пока мы готовимся быть э, консультантами. И действительно вот говорили о том, как привести людей с собой. Потому что да, кто-то туда приведет людей, люди придут. Но вполне может быть, что и мы с вами кого-то приведем. Да? И это будет классно, потому что если мы привели человека, то мы, во-первых, пока идем к консультантам, говорим, хочешь, пойдем со мной к сцене? Он такой, ну не знаю. Да пошли, короче, вместе идем. И он как бы выйдет уже вместе с вами. да, вот, Уже возле вас будет человек. И вы берете в охапку еще троих. Вот. И говорите, дорогие друзья, как вам концерт? Ну, все, что мы говорили там раньше, с чего начать разговор. Но давайте запишем буквально несколько моментов, которые помогут вам привести Щека на концерт. Такое Лирическое вступление. У Билли Грэма это называется Андреевское движение. Да, потому что яна, первая глава, помните, 41-42 стих, Андрей нашел Симона, брата своего, и говорит, пойдем, мы нашли мессию который есть Христос, и привел его к Иисусу. Да? То есть это наше с вами Андреевское такое движение. Итак, первое. Первый пункт. Здесь будет всего пять пунктов. Первый пункт – это смотрите по сторонам. Как говорил, любил очень часто пастор Жорж, говорит, держите уши открытыми и глаза тоже открытыми, короче. Уши новостренными, глаза открытыми. Смотрите, рассматривайте людей вокруг вас. Господь может показать вам кого-то или нового, или уже до более известного человека, которого Господь хочет, чтобы вы взяли с собой на концерт. Вообще, вы знаете, это не официальная информация, но даже те, которые не зарегистрируются на сайте, тоже могут прийти на концерт, потому что пускают всех. Я не думаю, что группа порядка в виде Сергея Бабенко скажет, не-не-не, позвольте. Вы что думаете, на шару Евангелия Слушайте, Идите, регистрируйтесь. Или там будет это, точка мобильного это вот, с интернетом, с Wi-Fi, и там можно будет сразу зарегистрироваться и сразу прийти на концерт. Короче, это не наша проблема. Итак, смотрим вокруг, составляем список знакомых и друзей, которые не знают Иисуса Христа, и за них молимся вообще круглосуточно, чтобы Господь их сердца сокрушил, дал им желание, интерес и привести их на концерт. В принципе, вы понимаете, что это применимо к любому мероприятию, в том числе там Рождество в нашей церкви, пикник церковный. То есть у вас есть какие-то вот такие этапы, промежуточные финиши, да, к которому вы вот делаете это по-новому. То есть это не пройдет сейчас. Джереми Кемп уедет, и мы такие, а, ну все, короче, теперь чисто ходим на пикники, читаем Библию, и там ходим на женское изучение Библии и так далее. Что нам еще делать в этой церкви? Вот, это периодически будет. Следующее. Смотрите на Бога. Смотрите по сторонам сначала, да, и смотрите на Бога. Смотрите, что Бог делает в жизнях людей. То есть наблюдайте, что именно, можно сказать, что это Божья работа. Что именно Бог делает? Мы говорили с вами, помните, про пример Иосифа, про пример блудного сына. Иосиф попал в сложные обстоятельства, блудный сын попал в сложные обстоятельства и так далее. То есть такие люди, сокрушенные сердцем, очень часто... Именно быстрее просто признают свою нужду в Спасителе. Okay? Третье. Завоюйте доверие. Завоюйте доверие. Что это значит? Это значит, служите этим людям. Пригласите их на чай. Подарите им на лето какую-то панамку. Спросите, может им надо положить 20 гривен на их счет. Спросите, может, они хотят просто посидеть на звезды вечером посмотреть. Желательно девочки, девочки с мальчиками, мальчики. Вот, и так далее. То есть служите каким-то образом, как есть у вас средства. Просчитайте, что у вас есть. Есть у вас лишних 20 гривен. Помните, когда мы говорили тоже в курсе по евангелизации, когда девочка раздавала брошюрки и в каждую брошюрку вкладывала по 5 долларов. Вот, и говорю, хотите 5 долларов? Да, берите брошюрку, прочитайте, и это вот. То есть у него иногда, то есть как дух поведет, понимаете? То есть кто-то может действительно на вас позветь и сказать, мама дорогая, тебе вот это не жалко 20 гривен, чтобы я пришла на концерт? Нет. Поверь, для спасения твоей души мне и 300 не жалко будет, а бы они были. Но если Господь дал мне 20, то, пожалуйста, приходи за 20. А вот. Ну то такие. То есть каким-то образом служите, проявляйте эту любовь на практике, служите, будьте друзьями, общайтесь Предложите уже заранее, за неделю до концерта, помолиться за сессию человека, помолиться за отпуск человека, помолиться за здоровье человека. Чтобы вы не шокировали на концерте, вообще, что можно вообще молиться или что вы вообще умеете молиться. А чтобы человек знал, что это нормально, что вы можете молиться, что вы вам не равнодушен этот человек и так далее. Следующее. Приглашайте. Четвертый пункт приглашайте. То есть делайте что-то хорошее. И в какой-то момент э, расскажите, что вот знаешь, будет такой концерт, и я пойду. Не рассказывайте, что вы там будете консультантами, потому что это абсолютно не важно, это не принципиально, ничего. А расскажите именно о концерте, что э, есть современная христианская музыка, что есть не только хоры, есть не только там с органом и так далее, есть молодежная музыка, потому что Бог, он дает молодежи классно проводить время. Поэтому есть хорошая молодежная музыка. Здесь же я вам рекомендую скачать на что угодно, на флешку или на что-то, на сайте будут песни Джереми Кемпа. Есть люди, которые знают, какие песни, он уже будет петь на концерте. Вот, Возьмите, дайте своим молодым друзьям послушать эти песни. Okay? Или там немолодым друзьям дайте послушать. Как бы про между прочим. И пятое. пятое. Если человек уже был на концерте, вот ваш знакомый, сходил на концерт все-таки, вот, то после концерта продолжайте поддерживать с ним отношения. Да? То есть не остановитесь на том, что он побывал, он услышал, ну все, до Рождества можно его не трогать. Вот. Не надо, продолжайте также ненавязчиво, с искренним интересом, с искренней любовью общаться и э, служить этому человеку. Окей? Okay. Есть, да? И последнее. Последнее. Очень быстро. Словарный диктант. Осталось 6 минут. Я должна вам задиктовать возражение, которое человек будет говорить, и что вы должны на это возражение ему ответить. Но... Эти ответы должны быть у вас заранее заготовлены в том плане, что вы должны прочитать эти места писания, которые я сейчас надиктую, и эти места писания знать четко, как консультанты. Понимаете, я вот наблюдала за ребятами молодыми в маршрутке иногда, которые ездят, там они менеджеры, менеджер, я не знаю, не хочу их обзывать, но они ездят и они выставляют там продукцию в супермаркетах правильно, еще там что-то делают, они знают продукцию. Они должны знать, какие есть, какого цвета упаковки, в каких граммах есть там эти бутылочки и баночки, какого содержания процентов жирности их сметана бывает вообще. Окей? Okay? Они должны знать свою продукцию. И поэтому вот эти стихи, они действительно нам помогают знать свой материал, знать, как ответить человеку, потому что мы, опять-таки, консультанты. И человек действительно может прийти к нам на этот концерт после какого-то горя, чтобы отвлечься и забыться. Или еще там просто прогулять пару тупо в субботу на злопреподу. Поэтому, что бы это ни было, любые вот эти отговорки, которые люди могут нам говорить, важно, чтобы мы были готовы ответить в двух словах, что Писание говорит вот так. Поэтому смотри, дальше выбор твой. Окей? Okay? Очень быстро. Я слишком плохой человек. Очень быстро, коротко пишем. Я слишком плохой человек. Двоеточие. Ответка. Евреям 7.25, Исаия 1.18. Евреям 7.25, Исаия 1.18. Мне есть что терять. То есть я не хочу обращаться к Богу, потому что мне еще есть что терять. У меня еще есть свои интересы. Марк, 8 глава, 36 стих. Марк 8.36, 1 Иоанна 2.15.17, 1 Иоанна 2.15.17. Боюсь, что я не могу, не умею, не получится у меня. 1 Петра 1.5, 1 Петра 1.5, филиппийцам 1.6. И тут нет такой фишки, что не перепутайте. Если он скажет что-то одно, то не почитайте ему евреям. Или он скажет что это другое, не почитайте ему э, этим, э, филиппийцам. То есть перепутать можно. Главное, чтобы вы знали, что прочитать вообще можно на эту тему. Поняли, да? Это же не надо звучать по графику. Филиппийцам 1.6. Следующее. Что обо мне думают, подумают другие? Что обо мне подумают другие? Матфея. Десятая глава. 32-33. Матфея 10, 32-33. И ä, тоже замечательно, что если у вас есть другие стихи на эту тему, что-то Господь вам говорил, когда вы там кого-то евангелизировали, пожалуйста, обязательно это все тоже используйте. Следующее. Может быть, не сейчас, попозже. Может, не сейчас, попозже. Притчи 27.1. Притчи 27.1. Второе Коринфянам 6.2. Второе Коринфянам 6.2. Следующее. Я и так стараюсь быть лучше. Я стараюсь быть лучше. И здесь мы объединим, что я вообще-то неплохой человек. И будет 4 местописания. Ефесянам 2 глава 8.9. Ефесянам 2 8-9. Исайя 64-6. Исайя 64, Исайя 64 Иаков 2-10. 536 Исайя 53-6. Исайя 53-6. Бог никого не будет судить. Mm -hmm. Да. Поговорили с издетелем Его раньше. Иана, 3 глава, 18, запятая, 36 стихи. Иана, 3 глава, 18, запятая, 36 стихи. евреям 9, 27. Евреем 9, 27. Следующий достаточно умный вопрос. Откуда я знаю, что Бог меня принял? Откуда я знаю, что Бог меня принял? Я помолюсь с вами, откуда мне знать? Иоанна 6,37. Иоанна 6,37. 2 Петра 3,9. 2 Петра 3,9. Я ничего не понимаю в Библии. Я пытался ее читать. Ничего не понимаю в Библии. Вы не поверите, у моей бабушки была Библия. Три года я жила у моей бабушки каждое лето. Три года каждое лето она у нее в туалете лежала. Серьезно, не вру. Просто лежала в туалете. Может, бабушка ее в туалете читала, я не знаю. 1 Коринфянам 2.14. 1 Коринфянам 2.14. И непонятно какое. Коринфянам 5.7. Достаточно не написано, правда. Забыли, бедненькие. Посмотрите и туда, и туда. Посмотрите, какая ближе... К контексту. 5-7. Откуда мне знать, что Иисус действительно единственный спаситель? Я задержусь сегодня на одну минуту. Простите меня. Открой, значит, единственный шаг, единственный путь. Иоанн 14-6. Иоанн 14-6. Деяние 4-12. Деяние 4-12. Мне хочется жить, как мне хочется. Я хочу жить так, как я хочу. Кто-то вам скажет. И вы скажете, имеете право. Только вот Библия говорит, Экклезиаст 11.9, вы знаете, что мы Все можешь делать, юноша, но в жизни в конце дашь за все ответ. Да. Экклезиаст 11.9, 2 Коринфянам 6.2. 2 Коринфянам 6.2. Слишком сложно вот эта христианская жизнь ваша всякая. Сложно это очень. Марка 8,36. Поверьте, там не написано, что легко. 8,36 Марк. Лука 18 глава. 29,30. 29,30. Иисус не был Богом вообще-то. Скажут некоторые. Евреям 1.3. Евреям 1.3. Иоанна 10.30. 10 глава, 30 стих. Иоанна 10 глава, 30 стих. Это нелогично как-то, скажут вам некоторые, особенно парни. Извините. Три. Нелогично. И еще два. Исаия 55, 8-9. Исаия 55, 8-9 стихи. Первая Коринфянам, первая глава, 18-23. Первая Коринфянам, первая глава, 18-23. Еще два. 18, Через, Через запятую. Извините. Недавно вы все прочитайте. <смех> я, я верю в судьбу. Я верю в судьбу. Евреям, 10 глава, 31 стих. Там написано все про его судьбу. 10 глава, 31 стих. Луки, 12 глава. С 16 по 21 стих. Луки. 12 глава, с 16 по 21 стих. И последнее. Я не верю в Иисуса Христа. Кто-то вообще дерзнет вам сказать. И вы на прощание, мило улыбаясь, скажете, римлянам 3.3. Римлянам 3.3. И Деяние 4.12. Деяние 4.12. Значит, Дорогие мои, Конечно же, сами сноски людям не надо говорить, там, что это именно римлянам или евреям, или Исаии. Потому что сами эти слова, римлянам что? Так я это, с Тернополя как бы, зачем мне римлянам? Вот, но а, важно на самом деле просто знать эти места писания.